Глава шестая. ТА ВЕСНА В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров откуда-то из недалека, с Лесной улицей или с Новослободской. Это были все марши, их начинали заново и заново. А мы стояли у распахнутых, но не протягиваемых окон тюрьмы, замутно-зелеными намордниками из стеклоарматуры и слушали. Слух уже пробрался и к нам, что готовится к Большому Параду Победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье, четвертую годовщину начала войны. Камням, которые легли в фундамент, крехтеть и вдавливаться, им не увенчивать здание. Но даже почетно лежать в фундаменте отказано было тем, кто бессмысленно покинутый, обреченным лбом и обреченными ребрами принял первые удары этой войны, отвратив чужую победу. Та весна 1945 -го года в наших тюрьмах была по преимуществу весна русских пленников. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми, плотными серыми косяками, как океанская сельдь. Не одни пленники проходили те камеры. Лился поток всех побывавших в Европе. И иммигранты гражданской войны – И остовцы новой германской, и офицеры Красной армии. Слишком резкие и далекие в выводах. Так что опасаться мог Сталин, чтобы они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали это за 120 лет до них. Но все-таки больше всего было пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих ровесников. Не моих даже, а ровесников «Октября». Тех, кто вместе с октябрем родился, кто в 1937, ничем не смущаемый, валил на демонстрации двадцатой годовщины и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, разметанную в несколько недель. Так-то тюремная, томительная весна под марши Победы стала расплатной весной моего поколения. Это нам, над люлькой пели, вся власть советом. Это мы, загорелую детскую ручонкой, тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!» Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию, и мы же теперь оказались в черных за одно то, что все-таки остались жить. Уцелевшие бухенвальдские узники зато и сажались в наши лагеря. Как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что-то нечисто. Еще когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных, единственные при горе, когда радовались вокруг все. И уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я еще не разумел ее причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам. Зачем колоннам, почему не строились, ведь их никто не заставлял. Военнопленные всех наций возвращались разбродом, а наши хотели прийти как можно более покорными. Там на мне были капитанские погоны, и под погонами, да и при дороге было не узнать, почему же они не... так все невеселы. Но вот судьба завернула и меня во след этим пленникам. Я уже шел с ними из армейской контрразведки во фронтовую, во фронтовой послушал их первые еще неясные мне рассказы, а теперь под куполами кирпично-красного бутырского замка я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной. Я понял, что долг мой подставить плечо к уголку их общей тяжести и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами я и попал в плен на Соловьевской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях. и руки назад нес свою советскую гордость за проволоку концлагеря, и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы кофейного рзаца и оставался трупом на земле, не доходя до котла, во флаге 68 сувалки, рыл руками и крышкой от котелка яму, колоколоподобную, кверху уже, чтоб зиму не на открытом плацу зимовать. И озверевший... Пленный подползал ко мне остывающему грызть мое еще не остывшее мясо под локтем. И с каждым новым днем обостренного голодного сознания в тифозном бараке у проволоки соседнего лагеря англичан ясная мысль проникала в мой умирающий мозг, что советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. России гордые сыны. Они нужны были ей, пока ложились под танки, пока еще можно было поднять их в атаку. а взяться кормить их в плену — лишние едаки и лишние свидетели позорных поражений. Иногда мы хотим солгать, а язык нам не дает. Этих людей объявили изменниками, но в языке примечательно ошиблись и следователи, и прокуроры, и судьи, и сами осужденные, и весь народ, и газеты повторили и закрепили эту ошибку, невольно выдавая правду. Их хотели объявить изменниками родине, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе как изменники родины ты сказал это были не изменники ей а ее изменники не они несчастные изменили родине но расчетливая родина изменила им и притом трижды первый раз бездарно она предала их на поле сражения когда правительство сделало все что могло для проигрыша войны уничтожила линии укреплений, подставила авиацию под разгром, разобрала танки и артиллерию, лишила толковых генералов и запретила армиям сопротивляться. Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт. Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену. И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью «Родина простила, Родина зовет», и накинув удавку уже на границе. Какая же многомиллионная подлость предать своих воинов и объявить их же предателями. И как легко мы исключили их из своего счета. Изменил? Позор. Списать. Да списал их еще до нас, наш отец. Цвет московской интеллигенции он бросил в вяземскую мясорубку с берданками 1866 года. И то одна на пятерых. Какой Лев Толстой развернет нам это Бородино? А в декабре 1941-го великий стратег переправил через Керченский пролив бессмысленно для одного эффектного новогоднего сообщения 120 тысяч наших ребят. Едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородином. И всех без боя отдал немцам. Все-таки почему-то не он изменник, а они. И как легко мы поддаемся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих... преданных изменниками. Сколько войн вела Россия? Уж лучше поменьше. И много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война. И вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить? Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия. где так красноречиво описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса. И почему же у них в эту войну нашелся единственный только изменник, коммерсант, лорд Гау-Гау? А у нас миллионы? Да ведь страшно рот раззявить. А может быть дело все-таки в государственном строе? Еще давняя наша пословица оправдывала плен. Полонен вскликнет, а убит никогда. При царе Алексея Михайловича заполонное терпение давали дворянство. Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю Первую мировую войну в России велся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сестры Милосердия допускались в Германию к нашим пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну. Посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла. Они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен, и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату. Только воин единственный в мире Красной Армии не сдается в плен. Так написано было в уставе. Иван, плен нихт!» кричали немцы из своих траншей. Да кто же мог представить весь этот смысл? Есть война, есть смерть, а плена нет? Вот открытие. Только наш солдат, отверженный Родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячей бурде, выдаваемой из задворков Третьего рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой. Хоть старались молодые души не верить, какая-то статья 581Б и по ней... В военное время нет наказания, мягче, чем расстрел. Кому от чужих, а нам от своих. Всех этих пленников посадили, конечно, не из-за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь. Так какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный только один — лечь. и дать себя растоптать. Все же, все остальные пути, какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг, все ведут к столкновению с законом. Побег на родину, через лагерное цепление, через пол и потом через Польшу или Балканы, приводил в смерж и на скамью подсудимых. Как это так ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто. Говори, гадина, с каким заданием тебя прислали. Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и многие-многие... Побег к западным партизанам, к силам сопротивления, только оттягивал твою полновесную расплату с трибуналом. Но он же делал тебя еще более опасным. Живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться, ты решительный человек, ты вдвойне опасен на родине. Выжить в лагере за счет своих соотечественников и товарищей? Стать внутрилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти? Сталинский закон не карал за это строже, чем за участие в силах сопротивления. Та же статья, тот же срок. И можно догадаться, почему такой человек менее опасен. Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, кроме мрази. За вычетом этих четырех углов, непосильных или неприемлемых, оставался пятый. Ждать вербовщиков. Ждать, куда позовут. Иногда... На счастье, приезжали уполномоченные от сельских бицирков и набирали батраков к бауэрам, от фирм, отбирали себе инженеров и рабочих. По высшему сталинскому императиву ты тут должен был отречься, что ты инженер, скрыть, что ты квалифицированный рабочий, конструктор или электрик. Ты только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере копать землю, гнить и рыться в помойках. Тогда за чистую измену родине – ты с гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить 10 лет и 5 намордника. Теперь же, за измену родине, очищенную работой на врага, да еще по специальности, ты с потупленной головой получал 10 лет и пять намордника. Это была ювелирная тонкость бегемота, который так отличался Сталин. А то приезжали вербовщики совсем иного характера, русские, обычно из недавних красных политруков, Белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бронили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части. Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подметки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня, и каждого согласившегося тут же кормят кашей от пуза. Хотя бы один раз. Хотя бы в жизни еще один только раз. С человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей, мы сами сняли всякий его долг. Не то что перед Родиной, но перед человечеством. И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовались в краткосрочных шпионов, почти поголовно так представляли, Что едва только немцы перебросят их на советскую сторону Они тотчас объявятся властям Сдадут свое оборудование и инструкции Вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами Наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в строй вояк Это были ребята простосердечные Я многих их повидал С незамысловатыми круглыми лицами С подкупающим вятским или владимирским говорком Они бодро шли в шпионы, имея 4-5 классов сельской школы и Никаких навыков общаться с компасом и картой, так кажется единственно верно они представляли свой выход. Так кажется расходной и глупа была для немецкого командования вся эта затея. А нет, Гитлер играл в тон и влад своему державному брату. Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском дальнем востоке, получили шпионский пункт 586. Взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь постигла китайцев, участников гражданской войны, если они заблаговременно не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда-либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией, обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, На шоссейный мост, на фабричную трубу обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, обвинялись прежде всего в шпионстве. Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины. Он предпочитал сгнаить 999 невинных, но не пропустить одного самделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки? И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они добровольно завербованные шпионы. Какое разительное подтверждение прогнозов мудрейшего из мудрейших. Сребьте-сребьте, недоумки. Статья им сда для вас уже давно приготовлены. Но уместно спросить, все-таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли и нигде по специальности у немцев не работали, и не были лагерными орднерами, И всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая. И все-таки не умерли. Хотя это почти невероятно. Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Андреевич Семенов и Федор Федорович Карпов. И тем подкармливались. Неужели им-то не простила родина сдачи в плен? Нет, не простила. И с Семеновым, и с Карповым я познакомился в Бутырках. Когда они уже получили свои законные, сколько... Догадливый читатель уже знает 10 и 5 намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности. А в 41 первом году младший лейтенант Семенов пошел на фронт добровольно. А в 42 втором году он еще имел пустую кобуру вместо пистолета. Следователь не понимал, почему он не застрелится из кобуры. А из плена он трижды бежал. А в 45-м, после освобождения из концлагеря, был посажен как штрафник на наш танк. танковый десант, и брал Берлин, и получил орден Красной Звезды, и уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей немезиды. Эх, если бы я знал! Вот была главная песенка тюремных камер той весны. Если б я знал, что так меня встретят, что так обманут, что такая судьба. Да неужели б я вернулся на родину? Ни за что. Прорвался бы в Швейцарию, во Францию, Ушел бы за море, за океан, за три океана. А еще в ту весну много сидело в камерах русских иммигрантов. Это выглядело почти как во сне. Возвращение канувшей истории. Деятели белого движения уже были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Русская миграция, рассеянная жесточе колен Израилевых,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 И что-то же пишет эти двадцать лет, издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячеств, где звучит русская речь, и что иммигранты-мужчины не утеряли способность брать в жены иммигрантах женщин а те рожать им детей, значит, наших ровесников. Представление об иммигрантах было выработано в нашей стране настолько ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли. Были иммигранты, воевавшие в Испании не за франка, а за республиканцев. А во Франции, среди русской миграции, в отчужденном одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус, после того, что не отшатнулись от Гитлера. Во время оккупации Франции множество русских иммигрантов, старых и молодых, примкнули к движению сопротивления, а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявление на родину.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 по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, поживший за границей. Как же могли эту участь обменить иммигранты? С Балкан, из Центральной Европы, из Харбина. Их арестовывали тотчас по приходе советских войск, брали с квартиры, на улицах, как своих. Брали пока только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле. Из Франции их с почетом, с цветами принимали в советские граждане,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 Духовное воспитание их шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их Родина. Представления о нашей подлинной жизни у них были самые бледные, но тоска по Родине такая, что если бы в 1941 году их кликнули, они бы все повалили в Красную Армию. В 25-27 лет эта молодежь уже представила и твердо отстояла свою точку зрения. Так группа Игоря была Непредрешенцы. Они декларировали, что, не разделив с Родиной всей сложной тяжести прошедших десятилетий, никто не имеет права ничего решать о будущем России, ни даже что-либо предлагать, а только идти и силы свои отдать на то, что решит народ. Много мы пролежали рядом на нарах. Я охватил сколько мог его мир, и эта встреча открыла мне... а потом другие встречи подтвердили представление, что отток значительной части духовных сил, происшедшей в гражданскую войну, увел от нас большую и важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит ее, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей, метрополии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда – обнаружит способность к неущербному развитию. Я мечтаю дожить до того дня. Слаб человек. Слаб. В конце концов, и самые упрямые из нас хотели в ту весну прощения. Никому не хотелось в крайнее заполярье, на цингуй на дистрофию. И особенно почему-то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там был,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 преступно суем ее под чита пулемет или лезем с ней непорочной в грязную свалку политики. там на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой темной избушке на краю деревни подле леса, не за хворостом и не за грибами, так бы просто вот пошел в лес, обнял бы два ствола, милые мои, ничего мне не надо больше. и сама-то весна призывала к милосердию. Весна окончания такой огромной войны. Мы видели, что нас, арестантов, текут миллионы, что еще большие миллионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в тюрьме после величайшей мировой победы. Конечно, будет великая амнистия, и всех нас распустят скоро. Кто-то клялся даже, что сам читал в газете, как Сталин, Отвечая некоему американскому корреспонденту о фамилии, не помню, сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, что не видел свет, а кому-то исследователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия. Но на милость разум нужен. Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистии политическим не было,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 одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так мелочно-мстительно. Простая истина, но ее надо выстрадать. благословенны не победы в войнах, а поражения в них. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы. И обычно ее добиваются. Полтавская победа была несчастьем для России. Она потянула за собой два столетия великих напряжений. Разорений, несвободы, новых и новых войн. Алтавское поражение было спасительно для шведов. Потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе. Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем. Именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полстолетия раньше. Французская же оккупация не была для России реальностью. А Крымская война принесла нам свободы. Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали, что он слышал об амнистии. А если двоих-троих брали из камеры с вещами, камерные знатоки тотчас же сопоставляли их дела и ума заключали, что это самые легкие. Их, разумеется, взяли освобождать. Началось. Все, что билось, пульсировало.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 «Не подпадаешь!» — вздохнул надзиратель. «Ерунда!» — решили в камере. «Надзиратель просто неграмотный!» 27 июля собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню, потом распаренных, принеженных, провели изумрудным садиком внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы, скорее всего, одни только воробьи, зелень же деревьев, отвыкшему глазу казалось непереносимо яркой, Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелени листьев, как в ту весну. И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот Бутырский садик, переход по асфальтовым дорожкам, которого никогда не занимал больше 30 секунд. Привели в Бутырский вокзал, место приема и отправки арестантов. Название очень меткое, к тому же главный вестибюль там похож на хороший вокзал. Загнали в просторный большой бокс, в нем был полумрак,